Глава вторая. Что в детективах главное? По мне, так загадка, условия которой известны всем, а не только писателю. Все должно быть по-честному, а кто первым придет к финишу, будет зависеть только от способностей каждого. С тем лишь отличием, что если первым это сделает читатель, то писатель будет считаться проигравшим. Хотя нет, писатель будет проигравшим в обоих случаях. О писательстве. Вы манипулятор, Василий Васильевич. — сказал Эрик безэмоционально, наблюдая за огромным чёрным котом за Исавишны, нагло расположившимся на столе. — И мне надо этому у вас поучиться. Они сидели на веранде старого дома и пили чай из настоящего старого самовара. Чай был, к слову, отвратительный. Несмотря на пузатый раритет, разговор у мужчин не клеился. Эрик понимал, почему. Он был до сих пор обижен на полковника. После их разговора 31 декабря Василий Васильевич просто-напросто исчез из его жизни как будто и не было пенсионера-наставника. Эрик ходил каждый день в университеты по инерции, без огонька, преподавал студентам историю, продолжал работать с Алькой, которая все так же изображала ведьму, ведущую беседы с умершими родственниками, рассказывая от их имени, просчитанное Эриком нехитрое будущее вопрошающих. Это занятие и вовсе не увлекало, но приносило постоянный и неплохой доход. В общем, приехав из холодного города зима, он погрузился в свою обычную жизнь. С одним лишь отличием — теперь рядом не было мамы. Конечно, Эрик постоянно ждал звонка полковника, не решаясь нарушить свое строгое правило, никогда не просчитывать собственное будущее. По простой логике вещей, Василий Васильевич просто обязан был позвонить, и он верил в это. Эрик даже перестал каждый вечер принимать холодную ванну и задерживать дыхание на 11 минут и одну секунду, боясь, что однажды его озарит против воли и он точно узнает, что Василий Васильевич больше не объявится. Пока это не было известно доподлинно, оставалась хоть какая-то надежда. Надежда узнать, кто он на самом деле. Чудо природы или всё же творение рук человеческих. Записка матери, которую он нашёл после её смерти, говорила о многом и ни о чём одновременно. Она писала, что в институте, где создавали сверхчеловека на закате Советского Союза, по итогу родилось трое детей. Он помнил ту записку наизусть и часто мысленно перечитывал, но ничего путного из неё извлечь так и не смог. «Привет, мой дорогой сыночек. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет, ведь ты никогда не достаёшь новогодние игрушки сам. Сердце у меня начало шалить, и потому я решила перестраховаться. Вдруг уйду, не успев рассказать тебе всю правду. В начале 80-х годов я... Молодая лаборантка института была приглашена в секретную лабораторию. Там группа СНИР пыталась создать сверхчеловека. К 85-му году из всех программ учеными было отобрано три набора генов и три женщины, которые станут их суррогатными матерями. Мне достался ты. И когда жизнь забилась у меня под сердцем, я уже не думала ни о каких экспериментах. Ты был мой ангел. Всё происходило в строжайшей тайне — Поэтому дети должны были быть с документами и родителями. Так то и стал моим сыном. В 85-м году родилось три прекрасных ребёнка. Ты, конечно же, самый лучший. Два мальчика и одна девочка. И начались проверки ваших способностей. Всё могло бы быть прекрасно. Великие умы бились над вами. Они хотели, чтобы в светлом советском будущем вы изобрели чудодейственные лекарства и совершили другие научные открытия для нашей Родины. Но всё изменилось, финансирование уходило а учёные ужасались тому, что происходит в стране. И вот однажды наш главный профессор, ответственный за проект Кузьма Петрович, кстати, отчество у тебя от него, совсем сошёл с ума, разбудил меня, всучил документы и выгнал из института со словами «Вы все должны исчезнуть, иначе ими захотят воспользоваться американские спецслужбы». Я послушалась и ушла. Благо, мне было куда идти. Квартира родителей стояла пустой, и они жили за городом на даче. На следующий день я узнала, что здание, где находился наш исследовательский институт, взорвалось. Утечка газа, как сказали пожарные. И все, кто находился внутри, погибли. Я не знаю, выгнал ли он также других матерей. Больше я о них ничего не слышала. Хоть и кричал мне вдогонку Кузьма Петрович, чтобы я никому о тебе не рассказывала, но, думаю, ты вправе знать правду. Единственное, при жизни молчала, потому что не справилась бы, если бы ты меня возненавидел. Поверь, я хотела как лучше. Я правда верила, что мы создаём людей будущего. И мне кажется, у нас получилось. Ты самый умный, самый чудесный человек на этой земле. Спасибо тебе. Без тебя моя жизнь была бы серой и безрадостной. Люблю тебя всем сердцем. Несмотря на все мои признания, ты мой сын навсегда. Будь счастлив, Эрик». Вопросов со временем становилось всё больше. Где был этот институт? Тогда, сорок лет назад... После пожара выжили только Эрик с матерью. Какие эксперименты проводились над детьми? Это было до зачатия, на генном уровне или уже после? Что намешано в их генах? Почему во сне он видит бассейн? И как он и еще двое детей плавали под водой? И самое главное, что такое сниж? Эрик абсолютно ничего не нашел на просторах интернета и понимал, что в этом случае может быть два объяснения. Либо мать перед смертью сошла с ума, либо это до сих пор засекречено, и вот тут мог помочь только полковник, который игнорировал Эрика уже полгода. С остальными членами группы, с которыми они волей случая работали в городе Зима, читай первую книгу серии «Закон навязанных обстоятельств». Эрик виделся постоянно, но смутными предположениями по поводу своего происхождения не делился. Нет, он не стеснялся этого. Ему было все равно, что скажут другие, ведь Эрик знал, что он лучший. Просто он сам слабо верил предсмертной записке матери. Уж слишком фантастически всё звучало. А значит, говорить и не стоило. Раз в месяц по выходным они с Юлием ездили к Зое Савишне на чай. Это стало доброй традицией, которая ни разу не нарушалась за полгода. На уютных посиделках под солнечным абажуром Кай Юлий, как прозвал его Эрик, иногда пробалтывался, что встречается с полковником и что тот устроил его в охранную фирму на работу. ФСБ и Юлия так и не восстановили, уж очень он проштрафился тогда. И даже триумф их команды не помог исправить ситуацию. Майор, которому Юлий дал в морду за насмешки над своим именем, оказался злопамятным и имел много высокопоставленных друзей. А начальство, что обещало восстановление после успешного раскрытия дела, не хотело скандалов. После их вояжа в город Зима вылезла некрасивая история с братом генерала. И этого было достаточно, чтобы хвататься за свое кресло и не высовываться. Тем более ради какого-то там 26-летнего старлея Юлия Царькова. Конечно, полковник успокаивал Кая и сетовал, что слово «офицера» теперь ничего не значит. Но тому от этого не легчало, и, работая охранником, он каждый раз наведывался к Василию Васильевичу с вопросом, нет ли какой-нибудь достойной работы. Эрик же старался уйти от разговоров о полковнике, считая себя преданным им но в глубине души продолжал ждать телефонного звонка. И он прозвучал, причем неожиданно. Так нарочито-буднично происходят события, которых ты очень сильно ждешь. Ты ими живешь, предвкушаешь, мечтаешь, обдумываешь, как себя поведешь при этом, что и кому скажешь. А на деле же они случаются так обыденно, что ты не успеваешь ни почувствовать радость, ни отреагировать, как планировал. «Привет, Эрик», — сказал тогда полковник так, словно они попрощались несколько дней назад. «Есть работа. У меня экзамены, я не могу бросить студентов в период сессии», ответил ему Эрик спокойно и даже немного заискивающе, за что тут же очень разозлился на себя, ведь он так долго готовил речь, которую произнесет при встрече, и вот все напрасно. Но в глубине души Эрик знал, почему так себя ведет. Он ждал заветных новостей о группе СНИР и потому не спешил ругаться с полковником. «А у меня есть для тебя информация по вопросу, который ты мне задал 31 декабря. И передать её тебе я смогу в обмен на согласие поучаствовать в проекте, который мне предстоит сделать с тобой или без. Хотя ещё рано говорить о твоём участии. Не факт, что ты сможешь пройти отбор. Василий Васильевич немного помолчал, ожидая ответа. Но, не получив его, добавил, «Мне, правда, нечего было сказать тебе раньше. Эта информация не просто так мне досталась. Предлагаю поверить на слово». Тогда Эрик почувствовал, что профессор говорит правду, хотя, может быть, просто хотел в это верить. «Для меня нет слов, не сможешь», ответил он Василию Васильевичу вместо согласия. «Есть только не хочешь. Я достаточно компетентен в любой сфере. Нужно лишь правильно поставить задачу и по уровню сложности определить время на подготовку. Ты должен попасть в группу реставраторов. Они сейчас как раз ищут консультанта, историка-искусствоведа. Тема, деловито уточнил Эрик, «Кандинский». — ответил полковник и тут же уточнил. — У тебя нет времени на подготовку. Отбор уже завтра. Я готов. Эрик старался говорить равнодушно. Но нотка надменной самоуверенности все же проскочила в его голосе. — Считайте, я уже принят. И он, как всегда, оказался прав. В университете тоже все удалось решить быстро. И уже через два дня они с Василием Васильевичем ехали на скромной машине полковника в город Райский Воронежской области. Там уже месяц, по словам Василия Васильевича, жил Юлий. А Эрик все гадал, куда же пропал этот болтун. Обычно каждую пятницу он сидел на ступеньках у двери и дожидался, когда вернется из университета Эрик, чтобы сыграть в карты и выпить красного вина. Но вот уже месяц место у двери пустовало, что сначала радовало, но потом стало даже огорчать Эрика. Лето только-только вступило в свои права, а цветы на городских клумбах райского уже хвастали своими оттенками и запахами. Это был милый провинциальный городок, коих тысячи в матушке России, с узкими улочками, обрамленными деревьями с пышными кронами, как глаза красавицы в опушке густых ресниц, с невысокими зданиями, иногда и все одноэтажными и простыми архитектурно. Но самое главное — с живущими здесь открытыми и даже немного наивными людьми, которых не успел испортить прогресс. Здесь по-прежнему ходили в гости без приглашения и по вечерам пили чай, обсуждая последние новости. Хотя наниматели Эрика дали четкую инструкцию прибыть сегодня в гостиницу, где ему был уже забронирован номер, они с Василием Васильевичем сначала поехали к Юлию. Полковник поселил того в небольшом, но красивом деревянном доме старой постройки с верандой и немного запущенным садом, что было даже в плюс, потому что полностью перекрывала видимость соседям. Потому как по-хозяйски вел себя здесь Василий Васильевич, было понятно, что он, если не проживает здесь с Каем, то уж точно частенько наведывается. А наличие толстого чёрного кота по кличке Бегемот говорило, что и Зоя Савишна тоже в деле. «Ты не прав, я не манипулятор», — ответил Василий Васильевич, отпивая ужасный чай из кружки так, словно бы ничего вкуснее не пил в своей жизни. «Я прагматик. Я считаю, что во всём и всегда должен быть смысл. Поэтому то досье, которое мне удалось всё-таки найти, на минуточку до сих пор засекреченный проект СНИР». Кстати, расшифровывается как «Союз научных институтов России». «Отдам я тебе только после окончания нашей работы, чтобы ты не отвлекался». Мне стоило больших трудов достать эту информацию. Причем мне дали только прочесть. Но, слава богу, у меня еще пока хорошая память. Я тут же дома для тебя воспроизвел на бумаге. «Почему такая секретность?» — спросил Эрик, стараясь скрыть радость. «Наша страна до сих пор стыдится того инцидента», — ответил полковник. «И не потому, что делала что-то нехорошее». О моральной стороне создания сверхчеловека можно спорить часами. А у наших структур, как ты понимаешь, с моралью вообще разговор короткий. Все, что нужно стране, все в пределах нормы. Тогда почему? — настаивал Эрик. — Потому что проиграли. Весь этот невидимый фронт, шпионы, разведчики, государственные тайны и так далее придумали не мы. Еще во времена Древнего Рима император Октавиан настраивал систему разведки. Ранее новость приносил один курьер, это было долго. И скорость его к концу пути очень сильно падала. Чтобы быстрее получать новости из дальних провинций, были обустроены станции по всем дорогам, где курьеры менялись. Далее на станциях появились упряжки с животными, и скорость доставки новостей из дальних мест увеличилась в разы. Это помогло ему во многих сражениях и битвах. Позже он понял, что также можно не просто отслеживать границы и врагов, но и контролировать настроение собственного народа чтобы не допустить бунтов. «Если мы пойдем так подробно от Октавиана до Горбачева», усмехнулся Эрик, «то, боюсь, мне этот вопрос будет уже не интересен Почему? Потому что я умру. Вы забыли, что я историк? И про разведки разных стран я могу вам сам рассказывать часами. Например, что секретная служба МИ-6 была создана писателем Даниэлем Дефо, автором Робинзона Круза. Его девизом было, что ложь и шпионаж — это всегда творчество. Он настаивал на мысли, что информация — это оружие». Чтобы управлять государством, надо знать, о чем шепчутся в тавернах, и считал, что писатель шпион — это схожие профессии. Может, закончим видение и перейдем ближе к вопросу?» Полковник довольно хмыкнул и снова глотнул невкусный чай. Духота отпускала. Где-то в саду чирикали птички, и их разговор казался чем-то инородным в этом спокойном, почти идеальном мире. Любопытный сосед из дома напротив подошел к забору и махнул им рукой в знак приветствия. «Понимаешь, скорее всего...» Там было создано что-то по-настоящему стоящее, — вздохнул с досадой Василий Васильевич, не подхватив шуточный тон. Было видно, что его это тоже цепляло за живое. Я почти в этом уверен, но девяностые с предателями у власти, управляемыми нашими врагами, желающими развалить все стоящее, что создавала тогда страна, уничтожили проект. Нет, не физически. Они действовали тоньше, создали вирус саморазрушения, заразив нас им. И тогда мы сделали это собственными руками. Именно этого сейчас стыдится контора, того, что проиграла тогда этот бой, потому и не любит об этом вспоминать. Ты заметил, Эрик, что когда мы побеждаем, будь то конкурс чтецов в пятом классе или олимпиада по математике в десятом, даже когда марафон одолеваем дворовый, неважно в чем, эти события остаются в нас навсегда. Но стоит нам проиграть, то постепенно память старается стереть эти эпизоды, постоянно сглаживая их. И вот лет через двадцать вы уже по-настоящему уверены, что и не сильно-то проиграли тогда. Да и вообще, можете об этом больше никогда и не вспомнить. Вот ты знаешь, стар я стал и, наверное, испытал это на себе. Семья у меня была. Недолго, конечно, но была. Сын Володя, маленький такой, щекастый, лысый. Видел я его редко, одно помню. Он постоянно смеялся. Заливисто так, что хочешь, не хочешь, а улыбнёшься ему в ответ. Жена ушла, когда он ещё совсем маленький был грудной. Она моложе меня намного была. Как вообще такая вышла-то за меня, красивая, молодая, за сорокалетнего холостяка, живущего исключительно работой, непонятно. Хотя и на этот вопрос ответ я знаю. Спас я ее однажды. Вот она и включила романтику, не разобравшись, что к чему, да долго не выдержала. Вот когда она уходила к новому избраннику, я написала отказ от родительских прав, рассудив так, что мальчонке не нужно разрываться меж двух пап а молодой муж вполне может стать ему настоящим отцом. «И что, ни разу больше не виделись?» — спросил Эрик. «Не понимая, на самом деле, зачем Василий Васильевич ему всё это рассказывает?» «Нет», — ответил он с явным сожалением. «И вот тут возвращаясь к вопросу памяти. Она мне всё объяснила, сейчас подтерев острые углы, мол, я не так уж и виноват, а в принципе даже очень благородно поступил, а малыше думал, чтобы ему хорошо было. Она меня жалеет, это моя память» дает сгореть от стыда, что бросил родного сына без денег, без отцовского участия, что ни разу даже не поинтересовался, где они, что с ними. А последние слова, оброшенные в свою сторону женой, и вовсе почти забыл. Ты знаешь, а ведь я захотела его увидеть. Ну, сына. Стал искать. И найти не могу даже через знакомство. Последние сведения — это когда она после развода меняла фамилию на девичью и сыну свою дала. Все. Дальше как корова языком слезала ни ее, ни сына. Но ведь так не бывает. Стал я на ту ситуацию смотреть, как полицейский, и всё сразу странно стало видеться. Тот человек, что пришёл с ней на развод, кто он? Почему она не вышла за него? А может, она его привела для меня? Ведь слова «ненавижу» исчезни из нашей жизни просто так не произносятся. Неужели я был настолько плохим мужем? Вот тебе и память. крутят нами, как хочет. Многое подтирает, а многое перевирает. Но в моём случае всё подтёрло не память. «Здесь нет, но делали это люди, у которых она тоже есть». По тропинке к дому шли Зоя Савишна и грязный небритый Юлий. Борода ему не шла. Возможно, потому что она была у него медного неестественного оттенка. С ней он становился похожим на подростка, которому на утренник наклеили бороду пираты и забыли снять. Потому он и выглядел комично. «Эрик», — улыбнулась, как всегда, ехидно Зоя Савишна, «видеть вас одно удовольствие, а не видеть другое». «То-то я чувствую в воздухе цветами запахло». «Какими?» — уточнил Юлий, плетясь за ней и принюхиваясь. «Нарциссами», — ответила Зоя Савишна и обняла поднявшегося ей навстречу Эрика. «Рада тебя видеть, Зазнайка». «И я», — сказал Юлий, дождавшись очереди, тоже обнял Эрика крепко и от души, несколько раз перекладывая руки, пока тот не стал отбиваться. Эрик не любил тактильного контакта и обнимался только с двумя людьми — Зоя Савишна и Юлием — потому что им невозможно было противостоять. Даже подруга детства Алька никогда не прикасалась к Эрику, зная эту его особенность. «Ну, вообще-то, это мой дом», — возмутился Юлий, когда поднялся на веранду. «Нет, я, конечно, гостеприимный человек, но вот шарить по чужим шкафам — это неприлично. От вас, полковник, я, в принципе, такого не ожидал. Вы мое самое большое разочарование за сегодня, а поверьте, у вас было много конкурентов». «Вот Эрик, да. Он на многое способен. Если бы он так сделал, но вы...» — бубнил недовольно Юлий. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал Эрик со вздохом. «Хотя выглядишь ты паршиво, да и пахнешь тоже. Регар что, натуральный? Тебе бабуля давно не напоминала о твоей непереносимости алкоголя? Ты завтра не встанешь. Я работаю на совесть», — огрызнулся Юлий, понимая, что Эрик говорит правду. «Чем это у вас так воняет? Я даже через свою маскировку это слышу». Продолжал он возмущаться и махать руками. Василий Васильевич не обращал на него внимания, а Эрик еле заметно улыбался. Он точно понял, что скучал по этому ненормальному рыжему обормоту. «Вы что?» — вдруг вскрикнул Юлия, округлив глаза. И было видно, что теперь он не рисуется, а возмущен на самом деле. Запарили в чай полынь, что бабулечка мне дала с собой на удачу? Он тряс в воздухе железной банкой из-под чая. «Ну как вы могли-то? Как я теперь без удачи?» Всё, можно возвращаться домой, всё, пропала операция, никаких тебе шпионов. На этих словах Эрик вместе с Василием Васильевичем прыснули набранным как раз в рот напитком прямо на молодого человека, и оттого он стал выглядеть ещё несчастнее. «Да ну вас!» — махнул рукой обиженной Юлий. «Я в душ». «Ну вы, мальчики, даёте!» Засмеялась Зоя Савишна, поправив на своей голове белый платок, завязанный, как в сказках, концами вверх. Мне, конечно, с детства тетя песя говорила, что на халяву известь творог, но вы все же переборщили. Полынь — дело такое, с ней аккуратно надо. Она взяла на руки кота и стала нежно гладить его, и казалось, что животное просто терпит поглаживание для того, чтобы хозяйка получила удовольствие. Колкая и извительная Зоя Савишна рядом с этой животиной превращалась в заботливую и любящую. — Как все прошло? — смущенно спросил Василий Васильевич, стараясь перевести тему. — Ну? Протянула она и, положив кота обратно на стол, закурила. «Тот, чью полынь от сглаза вы сейчас выпили...» «Почему от сглаза?» — непонимающе уточнил Эрик, прислушиваясь к своему организму и тайно радуясь, что выпил совсем немного. «Он ведь сказал на удачу. Бабуля нашего Юлика, прима малого театра. А артисты, они такие суеверные. Это они так говорят, что на удачу. На самом деле давно известно, что полынь отпугивает всякую нечисть». «Одно могу сказать вам, чтобы немного сгладить ваш проступок. Значит, вы все же не черти, иначе бы вас порвало». Она гортанно хохотнула. «Хотя еще не вечер. А теперь от вашего, надо сказать, гнилого поступка вернемся к делу». Юлий бросил даме в сумку наш одноразовый жучок. К завтрашнему дню, когда она пойдет на завод, он превратится в тыкву, а за это время заберется к ней в телефон. «Слишком приметно», — по-деловому прокомментировал Юлий вернувшись в этот момент на веранду с полотенцем на голове и в банном халате. «Не надо было бы в тыкву». «Юлик, не тупи!» — скривилась как от лимона Зоя Савишна. «Это аллегория. Он ни во что не превратится, а просто перестанет работать, и охрана его не обнаружит. То есть ты или твой напарник, когда будете проверять ее жучки при входе в лабораторию». «На данный момент...» — она взглянула на экран своего смартфона. «Девушка заселилась в гостиницу и находится в номере». Телефон он еще не пробрался, нужно время. Сейчас пока закачивает через блютуз червя. Вот что за люди, 21 век. Все твердят, отключайте блютуз и вай-фай, когда не пользуетесь. Хотя нам такая глупость только на руку. — С кем-то контактировала? — спросил Василий Васильевич. — Никаких контактов, кроме официанта в уличном кафе, и девушки на ресепшен отеля не было. С ними она говорила только по делу. Сейчас Тамара Верховцева в номере отеля молчит а там работает телевизор. «Или просто ее сумка находится в номере», предположил Василий Васильевич. «Кай?» — спросил Эрик. «А ты часто смотришь телевизор?» «Да...» — Юли так растерялся, что даже забыл, как обычно, обидеться на Кая. «Никогда не смотрю». «А это Тома примерно его ровесница», — продолжил Эрик. «Они в большинстве своем не смотрят телевизор. Всю информацию потребляют из смартфона, ну или еще компьютера». Поэтому телевизор в номере — это больше подозрительно, чем оправдано. Давайте подобьем наш пассив. Завтра начинается работа над реставрацией картины, и собирается вся команда. Сегодня приехал последний член реставрационной группы Тамара Верховцева. До этого вчера прибыли и проживают в той же гостинице Матвей Беляш, Агнесса, Матушкина, Антон котляров «А ты знаешь, что Юлий наградил сегодня? Не то чтобы я сейчас сдаю его, но да». Зачем-то представился чужим именем. Наврал про развод. Как бы между делом сказала Василию Васильевичу Зоя Савишна. «Вы подслушивали?» — оскорбился Юлий. «Не тупи!» — сморщилась Зоя Савишна. «У тебя был ее жучок. Я слышу все, что происходит вокруг него». Юлий от осознания округлил глаза и, замолчав, юркнул с веранды в дом, как нашкодивший кот. Было видно, как Василий Васильевич сдержался, чтобы не заорать, и, выдохнув, почти спокойно сказал. Троим жучки подложил я. Просто сегодня ездил за Эриком, и пришлось послать Юлия. Строго-настрого предупредил, чтобы никакой импровизации. И что ты, Зоя, подхватишь его у автовокзала. Но этот придурок, как всегда, проявил инициативу. «Между прочим, я читал, что чем больше фактов, тем больше тебе верят». Выглянул из комнаты Юлий. Видимо, решая, пронесло или еще подождать. «Где читал? В детективах, которые пишут люди, даже примерно не знающие, что такое оперативная работа?» — рыкнул Василий Васильевич. — Завтра она тебя увидит, как Юлия Царькова. И все. Будем надеяться, что не пойдет к начальству разбираться. — Начальство меня любит, — опять выснулся Юлий. — Скажу, в выходной позволил себе лишнего, девушка понравилась, вот и веселился. — Да хватит уже выглядывать, заходи, — дозволил Василий Васильевич. Итак, продолжим. Юлий у нас работал почти месяц охранником на проходной. Но меня повысили. Гордо заметил тот, выйдя из комнаты, видимо, решив, что гроза миновала. «Из завтрашнего дня поставят на вход в дом картины. Так называется отдельный корпус завода, отданный под лабораторию. Растут, так сказать, не по дням, а по часам. И все в нужную сторону. А почему? Потому что ты обаятельный», — продолжил Эрик за него. «Именно», — подтвердил Юлий, «из-за как начищенный самовар, еще отходчивый». «Поддерживаю», — кмокнула Зоя савишна «Я бы за бабкину полы не убила». Так вот, услышав вновь про свой промах, полковник продолжил. С помощью Юлия мы будем точно знать, не проходил ли внутрь кто-то посторонний, чтобы спокойно разрабатывать людей из команды реставраторов. Других дверей в корпус нет. Ни очевидных, Юлия осматривал. не на плане эвакуации. Далее. Эрик у нас прошел отбор в состав реставрационного совета как консультант. Сам, — добавил он, взглянув на Юлия, — без протекции. Надо сказать, я был удивлен, — вставил Василий Васильевич. Что ты такой знаток Кандинского? Я уже говорил вам, что я уникум. Человеческий мозг, в принципе, это компьютер и запоминает все, к чему прикасается. Поэтому читающий человек, он сам по себе кладезь знаний. Наш мозг раскладывает все по полочкам, и есть лишь одна разница между мной и вами. Я умею быстро находить нужную мне полочку и доставать оттуда информацию. Более того, я умею сообщать все полочки меж собой и не забываю к ним дорогу, как это делаете вы. И как в математическом уравнении, если я знаю все исходные данные, то могу вычислить дальнейшее развитие событий с точностью 97%. Здесь уже главная исходная информация, ее наличие и правдивость. Эрик не стал говорить, что у него есть еще один дар, озарение, предвидение. Он сам не мог сказать, что это и как его назвать. Пришел он к нему благодаря одному несчастному случаю. Однажды, провалившись под лед и пробыв под холодной водой 11 минут и 1 секунду, это зафиксировали его часы, он в точности увидел свое ближайшее будущее. Далее он стал проводить эксперименты и понял, чтобы ему увидеть будущее, надо не просто пробыть под холодной водой и такое же количество времени, но и знать все исходные данные просчитываемого события. Для себя он определил свой феномен так, чтобы вдруг не вдаться в мистику, которую он категорически отрицал, В его мозг, как в персональный компьютер, вводятся все, абсолютно все, даже на первый взгляд, не имеющие никакого значения факты. Он, перегружаясь этой информацией, требовал резкого охлаждения и затем выдавал просчет, ну или, по-другому можно сказать, предсказание будущих событий. Но вот об этой своей способности он не любил распространяться. Слишком это смахивало на шарлатанство или даже мистику. И поверить в это среднестатистическому обывателю было сложно. «Как мы, простые и смертные», — продолжила вместо Эрика Зоя Савишна. «Я скучала по твоему патологическому нарциссизму и по лёгкой тошноте от неё. Как говорила моя тётя Песя, ничто так не унижает мужчину, как его влюблённость в собственное отражение», — сказала она с нотками скуки, продолжая выпускать дым кольцами в старый бёёный потолок веранды. Эрик покраснел, что было ему несвойственно, и замолчал. Зоя Савишна, наверное, единственная, кто мог вогнать его в краску. «Эрик и госпожа Белоцерковская прошли отбор в команду реставраторов», продолжил подводить итог Василий Васильевич, не обращая внимания на их разговоры как на что-то незначительное. «Все знали, что кредо полковника во всем должен быть смысл, а смысла в этих перепалках он не видел. Эрик как консультант по Кандинскому, а Зоя Савишна — специалист по составлению компьютерного макета картины в том виде, какой она была изначально, а значит, и как она должна выглядеть после реставрации». «Вот сто лет тебя знаю, Зоя, но не предполагал, что ты это умеешь». «Талантливый человек, талантлив во всем», — хохотнула своим грубым голосом Зоя Савишна и подмигнула Эрику. «Правда, мальчик?» «Надеюсь, своего конкурента ты не убила», — заметил Василий Васильевич буднично. «Парень молодой был, жалко его». «Не говори глупостей», — протянула своим низким голосом Зоя Савишна. «Я, как бегемот, мухи не обижу». «Знаешь, Василий, он их ловит на окне и так аккуратненько придавливает» чтобы улететь не могли, но в живых остались». Огромный чёрный кот, словно бы поняв, что разговор идёт о нём, с высока, в принципе, как все кошки, посмотрел на людей, демонстрируя им своё величие. «Добрейшей души животное. Даже страшно теперь спать, ложиться с ним в одном доме», произнёс полковник с опаской, взглянув на кота. «Вдруг не захочет, чтобы я улетал? Итак, наши вводные». Мы предполагаем, по крайней мере, есть такая информация, что в группе есть человек, работающий на германскую разведку. Если так, то он попытается быстро все провернуть, не выдав себя. Первое и главное задание — узнать, кто он. Второе, что ему нужно. И третье, нам надо его в этом опередить. Вернее, не так. То, зачем он охотится, должно быть у нас у первых. «Ну, такое себе», — засомневался Юлий. С наслаждением поглаживая кота Зои Савишны, А тот с очень недовольной мордой позволял ему это делать. «Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Кстати, все эти нет ничего интересного по этой картине Кандинского. Она была создана, предположительно, в 1916 году. Автор обозначил ее как номер 206. В рабочих книжках Кандинского есть об этом запись. Они хранятся в архиве помпеду Картина поступила в Воронеж по распоряжению заведующего отдела из зоонаркомпроса Штеренберга в июне 1920 года «Воронежские свободные государственные мастерские». В конечном итоге в 1928 году была передана в Воронежский губернский музей, ныне краеведческий. А в 1933 году в составе художественной коллекции была передана только что учрежденному Воронежскому областному музею изобразительных искусств, ныне ВОХОМ имени Крамского. До последнего считалось, что в июле 1942 года картина в числе эвакуированной части музейной коллекции погибла в оккупированном Воронеже. Ничем не примечательное полотно. И зачем оно иностранной разведке, непонятно. «А есть предположение, кто этот негодяй?» — спросил Юлий. «Или мы будем всех пытать?» «Василий Васильевич». Ну, раз мы работаем на разведку, может, нам приспособления, как у Джеймса Бонда, дадут? Например, сыворотку «Правды». Я подолью каждому по очереди, и мы все расследовали. Вуаля!» «Я знаю, Юлик, почему тебя не взяли в ФСБ?» — сказала Зоя Саввишна немного свысока. «Из-за его ужасной бороды?» — предположил Эрик, улыбаясь. «Сбрей срочно этот ужас. С ней ты выглядишь маргиналом». Так и задумывалась. Это маскировка. Я вживался в роль Вити, — обиделся Юлий. «Мой Витя не может быть без бороды. Твоего Вити вообще не должно было быть. Все же рявкнул на него Василий Васильевич, видимо, вспомнив, что толком не отчитал того за самодеятельность. Борода, конечно, убится дверью, как говорила моя тетя Песя. Но дело не в этом. Ты чересчур наивный для своего возраста. В 27 лет пора уже знать, что сыворотку правды можно только вколоть. А борода твоя не придает ни возраста, ни статуса, поверь мне. Беспощадно пояснила Зоя Савишна, улыбаясь. Да и незаконно это. Борода? удивился Юлий. «Сыворотка правды», — засмеялась Белоцерковская. «Нет, но ведь немного бомжеватого вида, борода предает?» — спросил Юлий с надеждой. «Тут даже с перебором», — согласилась Белоцерковская. «Но твой Витя не бомж, он охранник. Это, как говорила моя тетя Песя, две большие разницы». Было видно, что Юлик сильно огорчился. В нем было столько энергии. Он так сильно хотел стать уникальным членом группы от статерику или Зое Савишня, что иногда перебарщивал с фантазией. «Зачем мы внешней разведке?» — спросил Эрик серьезно, перебив шутливый тон группы. Они могли бы подключить ФСБ или другие структуры. Да что там? Без объяснений забрать картину у этого хозяина таблеток и все. А уже их спецы поработали бы с ней на славу. «А ты подключи свою знаменитую логику», — предложил Василий Васильевич. Ну, тут один вывод приходит в голову. «Они не доверяют себе, то есть предполагают, что в их структурах кроты и не хотят раскрыть своего агента там», «без запинки», — ответил Эрик. «Поэтому им нужны профессионалы, но они причастны к структурам». Юлий проработал в конторе полгода и был уволен за драку, Зоя Савишна давно уже на пенсии, а ты и вовсе гражданский. Кстати, завтра первый день, когда группа реставраторов соберется в лаборатории. Не забудьте сделать вид, что вы друг друга не знаете. юли послужит единственной с вами связью. а сейчас «Давайте пробежимся по вашим новым коллегам и тому, что мы о них знаем. Не надейтесь увидеть там шпионов и расколоть их местным колоритом. Например, тостами, которые могут понять только русские. За нас, за вас, за Северный Кавказ!» Засмеялась Зоя Савишна. «Это же анекдот просто!» «Ну мало ли!» — усмехнулся Василий Васильевич, глядя на Юлия. «Может, у кого ума хватит? Тот, кто работает на БНД, обычный русский человек, просто завербованный». Он учился в нашей школе, знает анекдоты и тосты. материться возможно, покруче вашего. Чем его взяли? Тут масса вариантов. Деньги, власть, шантаж, испуг и даже, возможно, идеологические принципы и преданность некой идее. Кроме вас, еще четыре человека в составе реставрационной группы и повар с охранником. Нам объявили режим работы охраны такой. Днем вдвоем, когда двери открыты, когда же на ночь двери будут закрываться хозяйкой, то по одному. Оплата за это двойная. «Итак, шесть человек, и каждый связан так или иначе с Германией», продолжил рассуждать Василий Васильевич. «Да», — подтвердил Юлий. «Даже у сменщика моего друг детства в Германии живет. Он с ним каждый день говорит по телефону. Я прослушал, ничего особенного, но, может, так шифруется Хотя мы-то до картины не будем допущены. Поэтому я бы на него сильно не ставил». Мы встретили всех. Каждому поставили жучок и слушаем, а также проникли к ним в телефон. «Никто здесь ни с кем из местных не контактировал, как и между собой. Хотя все заселены в одну гостиницу. В телефонах внешний порядок. Кстати, у нас появилась возможность устроить еще и горничную. Жаль, поздно», — посетовал полковник. «Да», — перебил его Юлий радостно. «Это все я и мое врожденное обаяние. Катька, которая была уже принята на должность, скоропостижно влюбилась и укатила из города». Я сказала Даяне Николаевне, мол, у меня есть сеструха, работала горничной в отеле в Москве, может, хоть завтра приступить. Она вроде согласилась. Я ей очень импонирую, говорит, я положительный. — И это с твоей бородой и перегаром? — усмехнулась Зоя Савишна. — Боюсь предположить, кто у нее тогда отрицательный. — Ты молодец, конечно, но не успеем подобрать кандидатуру. — Скажешь, завтра отказалась сеструха, — остудил его полуполковник. — У меня есть кандидатура, — поднял руку Эрик. Василий Васильевич, сообразив, о ком он говорит, кивнул и произнёс «Ну, звони». Эрик взял телефон и вышел на крыльцо. Пока в трубке шли гудки, с веранды он услышал. «Чай нормальный будете?» — примирительно спросил отходчивый Юлий. «Или полы вполне напились?» Когда же Эрик услышал, наконец, родное «Привет, Ботон», улыбнувшись, сказал. «Привет, Алька. Срочно выезжай в райский. Есть дело на миллион».